Фильм оказался хорошим. Лена не особенно знала старый итальянский кинематограф и эту картину видела впервые. Черно-белая фигура на экране, красивая музыка, напряженные действие настолько захватили ее, что Лена забыла обо всем. Даже о том, что в кинотеатре она сидит не с Никитой. После сеанса, забрав в гардеробе ее плащ и свою куртку, Голицын заявил тоном, не предполагавшим возражений, Сейчас мы попьем кофе в одном немного волшебном месте, а потом я провожу вас домой. И вы не хотите даже спросить, не ждет ли меня дома кто-нибудь? Нет, Елена Денисовна, не хочу, потому что знаю, не ждет. А мне почему-то не хочется вас отпускать. Вы не оставили мне выбора, улыбнулась она. Они оказались в маленькой уютной кофейне наискосок от торгового центра. Несмотря на поздний час, здесь пахло свежей выпечкой и только что сваренным кофе. Голицын кивнул женщине за барной стойкой и там мгновенно положила на столик перед Леной кофейную карту. «Вам, как всегда?» — обратилась она к Голицыну. «Да, пожалуйста, только воду похолоднее». Лена с любопытством изучала витиеватое название. Увы, они ни о чем ей не говорили, и она беспомощно подняла глаза на своего спутника. И как в этом разобраться? «Если доверитесь моему вкусу, закажу то, что пью сам. У меня снова нет выбора?» нет весело подтвердил павел и помахал женщине за стойкой алена николаевна девушки тоже что и мне вы смотрю завсегдатой да люблю здесь иногда поработать кофе отличный вишневый штрудель просто верх совершенства да вы и сами сейчас убедитесь народа много не бывает это тоже большой плюс сажусь вот здесь у окошка и пишу себе. — принципиально дома не работаете почему раньше очень любил у меня кабинет удобный «Библиотека, все, что нужно под рукой. Но сейчас я никак не могу себя заставить проводить дома хотя бы часть времени. Мне все там напоминает... Но ну, это кафе я и раньше любил. А теперь вот и в торговом центре сижу, и вообще везде, где есть стол и стул, чем хороша профессия писателя, ничего особенно не нужно». Совершенно незаметно на столике перед ними появились два небольших подноса. На каждом дымилась чашка черного кофе — стоял стакан с водой, а на тарелках благоухал теплый вишневый штрудель с шариком ванильного мороженого. Лена втянула носом аромат и почувствовала, как почему-то стало тепло на душе, словно запах свежей выпечки и кофе вернул ей утраченное душевное равновесие. Как будто ничего в мире больше не важно, и существует только это кофе и истекающий вишневым соком рулет из слоеного теста. «Павел, вы были правы. Это волшебное место!» — восхищенно выдохнула она. «Здесь как будто время замерло, а вокруг ничего не происходит. Вы тоже заметили?» — улыбнулся Голицын, аккуратно отрезая кусочек штруделя. «Когда я впервые сюда попал, у меня было такое же ощущение, как будто ничего больше не осталось на свете, только это. Говорят же, что самые волшебные ароматы на свете — запах кофе, выпечки и книжных страниц. Словом, это абсолютно мой рай». Какое-то время оба молчали, поглощенные трапезой. Лена чувствовала, что Голицын из-под тишка наблюдает за ней, и понимала, что краснеет. Хорошо, что в кафе было полутемно, и от пламени свечи на столе на лица падали отсветы мешавшие разглядеть ее смущение. «Если вы хотите что-то спросить о Жанне, спрашивайте», — вдруг попросил он. «Мне даже легче, когда я о ней говорю, как будто она все еще жива». Лена пожала плечами. Вряд ли Павел Голицын мог сказать ей что-то новое, а в сотый раз выслушивать, что Стрелкова была святой, почему-то не хотелось. Но один вопрос все-таки ее волновал. «Скажите, Павел, а почему вы решили, что какая-то часть дневников Жанны хранилась не дома? Что там могло быть такого, что заставило ее прятать их?» «Этого я не знаю, но примерно год назад Жанна попросила меня познакомить ее с одним моим приятелем, Матвеем Деевым. Слышали о таком?» Лена криво усмехнулась. «Матвей Деев был криминальным журналистом, подвязавшимся на всякого рода расследованиях, и его работа частенько заставляла нервничать сотрудников прокуратуры. Разумеется, я его знаю, но что от него нужно было Жанне? Мне она тогда не сказала. Я просто выполнил ее просьбу и познакомил их. А вчера позвонил Матвею и напрямую спросил, чего она хотела». «Знаете, выяснилась довольно любопытная вещь. Вы ведь наверняка знаете, кем был его отец». Лена это тоже знала. Сын пошел по отцовским стопам. Илья Матвеевич Деев в 1990-х тоже подвязался на Ниве расследований и даже возглавлял газету «Криминальный вестник». Именно расследования стоили ему жизни. Он погиб в начале нулевых, был застрелен в подъезде собственного дома. Лена даже вспомнила, что ее отец был на похоронах. Хотя ничего удивительного в том не было. Деева-старшего хоронил весь город. Я не понимаю, какая связь. Ведь отец Матвея погиб больше десяти лет назад. Чем это могло заинтересовать Жанну? Голицын глотнул воды, отставил стакан и внимательно посмотрел на Лену. Он погиб, а архив его остался. Большой архив, где собраны уникальные материалы практически обо всех крупных делах в нашем городе. И именно архив почему-то интересовал Жанну. Мне Матвей так и сказал, мол, просила кое-что посмотреть. И что же он показал? Показал. Правда, я так и не понял, что именно она там искала и нашла ли. Придется Деева в прокуратуру вызывать, пробормотала Лена, потянувшись за сумкой и доставая ежедневник и ручку. думаете, он вам скажет больше, чем мне?» «Возможно, хотя я его не люблю», — неожиданно призналась Лена. «Скользкий тип, неприятный». «Работа у него такая, но вообще вы зря о нем так думаете. Матвей неплохой человек, если что-то в его силах, всегда сделает, поможет. Не буду спорить, как человека, я его не знаю, но как журналист он, на мой взгляд, не слишком профессионален». Выдавать домыслы за расследование и месяцами обгладывать в газете события трехлетней давности. По-моему, это не имеет ничего общего с тем, что делал его отец. Мне попадалась пара статей Деева-старшего. Вот там были и журналистика, и расследование. На Матвея природа, как водится, отдохнула. Голицын рассмеялся, откинув голову. «Это вы метко сказали. Матвей решительно не талантлив, с этим не поспоришь. Но если может помочь, обязательно это сделает». «Посмотрим», — неопределенно сказала Лена, — «уже поздно». Она бросила взгляд на часы. «Простите, я отняла у вас сегодня весь вечер». «Отняли?» — удивился Голицын, жестом подзывая барменшу. «Я прекрасно провел время. Подумал кое о чем и даже увидел, в какую сторону повернет сюжет моего нового романа. Так что я ваш должник, Елена Денисовна». Когда это вы успели о романе подумать? «Надеюсь, что все-таки не стану одной из его героинь», — улыбнулась Лена, вставая из-за стола. «Нет-нет, я отдаю вам слово, что не использую ваш образ, особенно если вы позволите мне увидеться с вами еще как-нибудь в свободный вечер». Павел подал ей плащ заглянул в глаза. Лена как-то неопределенно кивнула. Ей не хотелось обманывать Никиту, но она понимала, что рассказать ему даже о сегодняшнем походе в кино с Павлом не сможет. Никита вспылит и неизвестно, чем это закончится, но и обижать Павла не хотелось, потому что Лена... предпочитала молчать. По дороге он рассказывал какие-то забавные случаи из своей писательской жизни, а напоследок все-таки попросил разрешения позвонить, и Лена оставила ему номер мобильного. Распрощавшись с Павлом, она вошла в подъезд, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Прекрасный вечер закончился, а дома отец, и как с ним разговаривать, Лена не понимала. К счастью, дома все спали — С некоторых пор родители признали за дочерью право не возвращаться домой или возвращаться сколь угодно поздно. В конце концов, Лена давно была совершеннолетней. Сегодня это оказалось как нельзя кстати, потому что вести беседы ей сейчас решительно не хотелось. Задавать вопросы отцу не имело смысла, ответа не будет, а выслушивать укоризненное замечание мамы попросту незачем. Лена не чувствовала за собой вины, да и в чем, собственно, Она ведет расследование, делает это так, как считает нужным, как предписывает закон. И кто виноват в том, что в поле ее зрения попал отец? Его пока никто ни в чем не обвиняет, хотя если что-то вскроется от дела Стрелковых, ей придется отказаться. С этими мыслями она проскользнула к себе в комнату и сразу забралась в постель. Утром Денис Васильевич не вышел из спальни, и Наталья Ивановна унесла на подносе две чашки кофе и даже не взглянула на Лену, торопливо мазавшую маслом ломтик хлеба. Понятно, обструкция. Лена уже ничему не удивлялась. Так у них повелось в последнее время. Раньше родители не поддерживали друг друга в том, что касалось воспитания, но теперь, когда дочь разменяла четвертый десяток, внезапно решили отступить от этой традиции. Может, так оно и лучше, — пробормотала она, откусывая бутерброд и прихлебывая сок. Хоть никто с разговорами приставать не будет. Она быстро позавтракала, взяла с вешалки плащ и ключи от машины и выскользнула из квартиры. Предстоял очередной день в архиве за чтением многотумного дела банды Гаррика Хана. Как и обещал Паровозников, у здания архива ее ждала Катя. Практикантка сияла и от нетерпения подпрыгивала на месте, как пятилетняя девочка. «Ты чего такая довольная?» – поинтересовалась Лена, поднимаясь на крыльцо и еще раз критически оглядывая место, где припарковала машину. «Очень хотела в архиве поработать. Нам только рассказывали, а сталкиваться не приходилось. Я даже дело закрытого никогда в руках не держала». «Обещаю, к концу дня ты будешь ненавидеть слово «архив» и стопку папок, именуемых закрытым делом». «А сейчас лучше вот что скажи. Паровозников в банк поехал?» «Да. Оформил разрешение на выемку и уехал. Меня сюда подвез», — чуть покраснела Катя. «О, вот и настоящая причина улыбок до ушей». «А никакая невозможность побывать в архиве», — хмыкнула про себя Лена, направляясь в кабинет в конце коридора, где ей разрешили работать с материалами. Катя следовала за ней и с любопытством оглядывалась по сторонам. Когда перед ними оказалась внушительная стопка папок, Катин пыл несколько угас. «Это что же, все читать?» «И это тоже», — кивнула Лена в сторону еще нескольких стопок на другом столе. «И не просто читать, а внимательно». Ищем любые упоминания Стрелкова Валерия Ивановича. Понятно? Понятно, сникла Катя. Я думала, интереснее будет. Извини, не всегда наша работа состоит из приключений. Иной раз и в бумажке зарваться приходится по самые уши». Лена вынула из сумки очки для чтения, водрузила их на переносицу, щелкнула кнопкой настольной лампы и потянула к себе верхнюю папку. Прошло около трех часов, прежде чем Лена почувствовала резь в глазах от напряжения. Требовался перерыв. Она отодвинула папку, сняла очки и сильно зажмурилась. «Катерина, ты чаю не хочешь?» Прав был Андрей Александрович, когда термос мне в руку засовывал, улыбнулась Катя. «Сказал, что вы без чая трех часов не продержитесь». «Да, не обманул. Это точно. Мы с ним давно работаем. Привычки друг друга изучили». «Доставай термос. Не придется у работников местных отдалживаться». Катя водрузила на стол старенький китайский термос с голубыми и розовыми рыбками. Его Андрей всегда брал на работу, а сегодня вот решил порадовать Лену. Чай он заваривал крепкий, с какими-то травами, и бодрил этот напиток куда лучше кофе. К термосу прилагались два металлических стакана крышки. Лена с Катей с наслаждением сделали несколько глотков – «Ой, у меня же шоколадка есть», – спохватилась Катя и полезла в сумку. «Мама всегда что-то сладкое с собой дает. У меня без глюкозы мозги не работают». «Заботливая мама у тебя», – улыбнулась Лена и взяла протянутый кусочек. «Компенсирует мне сладким отсутствие отца», – весело ответила Катя. «Я раньше этого не понимала, пока не начала вес набирать. Психолог все объяснил. Но шоколадку я все равно беру, не отказываюсь. Не хочу маму расстраивать». сама редко ем, угощаю кого-нибудь». Они допили чай и снова погрузились в чтение. С каждым часом оптимизма у Лены становилось все меньше, зацепок не было никаких. Так продолжалось ровно до той минуты, пока Катя не оторвалась от своей папки и не спросила. «Елена Денисовна, а адвокат Крошин не ваш родственник?» Лена подскочила, как ужаленная. «Покажи». катя протянула ей папку и лена с замирающим сердцем прочла что адвокатом одного из проходивших по делу значился крошен денис васильевич что то подобное она и подозревала и теперь неясно хочет ли она копаться в этом дальше не исключено что здесь вылезет что то покруче она вернула Кате папку не объясняя ничего надела плащ и уже у двери сказала я ненадолго уеду но ты продолжай «Мне обязательно нужно найти в этом деле следы Стрелкова. Я уверена, что их не может не быть. Скоро вернусь». Катя не успела ничего ответить. Лена уже выскочила за дверь и опрометью кинулась вон из здания. Ей срочно нужно было увидеть отца. Уже сидя в машине, она позвонила домой. Трубку снял именно он, и Лена тут же отключилась. Главное, что он дома. «Папа, ты где?» Она бросила сумку прямо на пол в прихожей и, не снимая сапог, пошла в кабинет, где и обнаружила отца, сидящим за бумагами. Он сдвинул очки и хмуро посмотрел на дочь. «Ты почему не на работе?» «А я на работе. Может, ты мне все-таки объяснишь, почему отказываешься говорить о деле Хана?» «Я тебе сказал все, что знал. Папа, как ты, адвокат одного из подсудимых, можешь знать так мало, а?» Лена уставилась в лицо отца, даже не замечая, что оно пошло красными пятнами, а дыхание участилось. «Ты не можешь не знать, что Стрелков был причастен к этому делу. Не можешь! И я хочу понять, почему ты скрываешь это от меня, потому что помог ему каким-то образом избежать не только наказания, но и вообще какого-либо упоминания о процессе». Отец вдруг захрипел, схватился пальцами за грудь и повалился на пол. Лена растерялась. «Папа!» «Папа, что с тобой?» Она вскочила и села на пол возле неестественно вытянувшегося отца. Он почти не дышал. Она схватила телефон, набрала скорую, назвала адрес. Минуты, прошедшие до приезда бригады, показались ей вечностью. Она держала руку отца в своих, поглаживая кожу на тыльной стороне ладони и не могла произнести ни слова. «Это я виновата», — билась в голове одна единственная мысль — «Это я спровоцировала приступ. Зачем я полезла в это? Папа, прости меня!» Отца увезли в реанимацию, и только после этого Лена решилась позвонить матери. Мама, к ее удивлению, не ухнула, не заплакала, а довольно спокойно и жестко сказала, «Я еду в больницу, тебе там лучше не появляться, но...» «Лена, все!» — повысила голос мать. «Ты сделала все, что могла, теперь оставь отца в покое». «Надеюсь, получишь повышение». Лене показалось, что мать дала ей пощечину. Никакое повышение ей не нужно, и уж точно не ценой здоровья отца. И вопросы свои она задавала только с одной целью — понять, связано ли как-то убийство Стрелковых с бандой Гаррика Хана. Не ее вина, что отец оказался участником того процесса и знал больше, чем хотел или мог сказать. «Права мать в одном», пока навещать его не стоит. В архив она не вернулась. Позвонил прокурор, потребовал срочно материалы по одному из ее дел, и Лена, сломя голову, кинулась в прокуратуру. Дело затребовал надзор, ей задавали сложные вопросы... Лена чувствовала, что выглядит дилетанткой, и даже прокурор уже посматривал на нее с удивлением. Наконец, профессионализм все-таки взял верх над эмоциями, и ей удалось нормально ответить на все вопросы и выслушать замечания. «Что с вами, Елена Денисовна?» Уже на выходе окликнул ее начальник, и Лена неопределенно махнула рукой. «Извините, чувствую себя не очень. Слышал у Дениса Васильевича инфаркт?» «Быстро, однако, распространяются слухи». Лена кивнула. «Да, сегодня днем в больницу увезли. Передавайте привет и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо передам». Она вышла на улицу, села в машину и словно отключилась. Очнулась только на парковке возле художественной академии, где преподавал Никита. «Как я вообще сюда доехала?» Она вынула ключ из замка зажигания. «Главное, как ухитрилась в аварию не попасть. Ничего не помню». Следующая мысль была о том, что нужно немедленно уезжать. Вряд ли Никита будет рад видеть ее вот так, без приглашения. Но оказаться дома сейчас было еще тягостнее, и Лена решила рискнуть. Вдруг у него хорошее настроение. Ей пришлось довольно долго сидеть в машине, занятия заканчивались в половине седьмого. Уже темнело. Наконец на крыльце появился Никита в распахнутой куртке и мятых бордовых брюках — лена всегда удивляла это его способность выглядеть неухоженным даже в дорогих вещах. Она пыталась на него повлиять, водила в магазины, но Никита всякий раз не забывал едко напомнить, что входить в роль заботливой супруги не стоит. Лена обиженно умолкала и на месяц-другой оставляла попытки хоть немного облагородить образ потомственного дворянина. «Мне не важно, как я выгляжу», — говорил он обычно. «Важнее, какое впечатление производит на людей мое творчество, а не моя борода». «Но если она будет чуть более ухоженной, твоему творчеству это не повредит?» — мягко возражала Лена. «Твои мещанские понятия меня удивляют. И вообще, что за манера вмешиваться в чужой уклад? Я много лет живу именно так, меня все устраивает, я ничего не собираюсь менять. И тут появляешься ты со своими домашними пюрешками и расческами для бороды», — язвил Никита, не упуская случая, напомнить, что она ему не жена». После таких разговоров в душе обязательно оставался осадок, но со временем все проходило. Лена посигналила, привлекая внимание Никите. Он услышал, обернулся на звук и пошел к машине. «Ты как здесь?» Он уже устраивался на переднем сиденье. «Соскучилась?» «Мы виделись на днях». «Я имею право скучать по тебе?» Она прижалась лбом к его плечу. «Лена, у меня были планы. Я тебе мешаю». «Нет, но ты же знаешь, что я не люблю вот так на ходу менять то, что запланировал». Лена выпрямилась. «Ну, хорошо, я поехала домой. Тебя подвести Никита положил руку на ее колено. «Не надо так. Раз приехала, разумеется, домой я тебя не отпущу. Просто заедем быстро в одно место, хорошо? Это важно. Квартиру, конечно, уже не снимем, но гостиницу запросто». «Говори, куда ехать», — сдалась она, заводя двигатель. Они приехали на окраину города, остановились во дворе стоящего буквой «П» двухэтажного дома. У шлагбаума Никита показал какой-то пропуск охраннику. «Припаркуйся на площадке для гостей». Он показал рукой, куда ей следует поставить машину. «Я недолго». Быстрым шагом он пересек двор и скрылся в подъезде. Лена заметила, что он не набирал код на домофоне, а приложил чип. «Значит, бывает здесь. Интересно, у кого». Она припарковала машину на пустой гостевой площадке и принялась разглядывать двор и дом. Такие жилые комплексы на 10-20 квартир с недавних пор приобрели в городе популярность. Квартиры здесь стоили довольно дорого, хотя располагались такие дома в основном на окраинах. Не самое удачное место компенсировали чистый воздух, близость леса и отличная структура самих комплексов, в которых было все, что нужно, вплоть до бассейна в подвале. «Интересно, к кому здесь может ходить Никита?» — думала Лена, разглядывая светящиеся окна. «Спросить?» — раскричится. Скажет, что снова лезу туда, где для меня нет места. Такое впечатление, что мне вообще нет места в его жизни. Оно есть только в постели, да и то, когда он этого хочет. Что я делаю рядом с ним? Почему так отчаянно цепляюсь за него? Потому что мне очень одиноко? Потому что с ним лучше, чем без него?» Из-за этого одиночества я готова терпеть его хамство, его постоянную занятость и полное безразличие ко всему, чем живу я. Наверное, это правда. В моем возрасте у женщин есть дети и семья, а у меня только работа. И Никита — единственное светлое пятно, от которого я не могу отказаться. Эти мысли посещали Лену довольно часто, и всякий раз она находила оправдание тому, что так «цепляются за Никиту». Да, она отдавала себе отчет, что он не особенно дорожит их отношениями. Но перспектива остаться одной казалась настолько ужасной, что Лена согласна была терпеть даже это. Даже легкое пренебрежение, скользившее порой в его речах, даже отсутствие глупых, но таких необходимых мелочей, как утренняя смс -ка, как дела» или вечерняя «Спокойной ночи», Никита лишил их связь романтической составляющей, и это Лену очень обижало». Он не дарил ей цветы, подарки, да что там, он даже звонил ей раз в три дня, строго по расписанию, и крайне редко отступал от этого графика. И, несмотря на это, она любила его и была к нему привязана, хотя прекрасно понимала, что отношения эти, скорее всего, обречены. «О чем замечталась?» Никита вывел ее из состояния печальной задумчивости. «Ой, я даже не заметила, как ты подошел», — встрепенулась она. «Все в порядке?» «Да, поедем отсюда». В голосе звучали так знакомые лени нотки раздражения. Визит, наверное, прошел не совсем гладко, но обсуждать это с ней Никита понятно не станет. «Э, «Куда мы?» — спросила она, выезжая из двора. «В изумруд. Хочу поплавать и расслабиться. У меня купальника нет. Ты отлично знаешь, что там не бывает народа в будний день. Он по-прежнему был раздражен. Можешь обойтись бельем». «Я не буду плавать в белье». «Да и черт с тобой», — рявкнул Никита. «Один поплаваю, и ты в номере посидишь. И помолчи, будь добра. Минут десять, очень тебя прошу».